Я должен посоветоваться с Энди Такером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доли. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас.